Ревела Сириана, а по дороге и в ее окрестностях шарили яркие красные прожекторы. Судя по сканеру, защитники базы все еще подтягивались к забору. Мне это на руку. Чем больше их оттянется, тем проще будет. А еще интересно, Лейн сам допер, или ему Моналит подсказал? И смогу ли я хоть кусочек отщепнуть и с собой унести? Не смог. Что пальцы, что клинок, что небольшой контейнер — все бесполезно.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 Я зачем-то покачал головой, глядя на квадрокоптер, хотя искрка управляла им удаленно, отправив его вниз. Пусть поддержат ребята из рейда. Коптер плавно спикировал вниз, а я, дождавшись, пока ворота меня скроет и из изведу, добрался до угла и свесился с карниза. Метрах в трех подо мной стояли два охранника в скафандрах и экзоскелетах. Один устанавливал четырехногую стойку под станковый пулемет, а второй как раз-таки этот пулемет и держал. Видно было, что даже с экзоскелетом ему приходится нелегко. Еще чуть-чуть, и пояснится конец. Так дело не пойдет. Во-первых, мне не дадут пройти. А во-вторых, с этого выступа прекрасно простреливается подъездная дорога. Я высунулся еще немного вперед и, стараясь не выпасть раньше времени, дернул плечом, выпуская из-под масхалата змею. А сам пока обернулся, чтобы проверить, не будет ли новых сюрпризов у меня за спиной.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 Врубубнил я, разглядывая четырех усиленных амоновцев, ну или римских легионеров, скафандры, экзоскелеты, и у каждого высокий скайкрафтовый щит. Охранники еще и стояли в шеренгу, формируя стену. Везет мне в этом месте на необычные заграждения. Ничего не скажешь. В руках у нулевых появились телескопические дубинки с разными наконечниками. Я узнал электрошокер.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 Зато оставалось расстояние до потолка, куда я незамедлительно мятнул взвезденную пирамидку. Досчитал до трех, уже готовый сорваться и добить тех, кто переживет взрыв. Но его не произошло. Пирамидка будто угодила в клейкую массу стихим шлепком, а нулевые даже не шлохнулись. Ладно, в этот раз эффектно не получилось. Значит, действуем по старинке. Между нами оставалось еще два метра.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 Несколько капель попало мне на руку, и тут же несколько подвижных слоев брони намертво склеились. Я откатился к подъемнику, разрывая дистанцию, окинул взглядом противников. На ногах еще двое, и один частично ослеплен. Змеяка, как с карикатуры про цаплю или лягушку, обвилась вокруг шеи Нулевого, но и сама застряла в заклинивших пальцах экзоскелета. Зато стена щитов наконец-то распалась.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 Нулевой не растерялся и попытался остановить кровь, толькоя кольцо в еще застывшей ртути. Развернулся ко мне и потянулся к пистолету. Я переделал его, отбросив оружие к стене. Где альбинос? В камере, в тюремном секторе, ответил Нулевой и скрипнув эксоскелетом откинулся к стене. Только ты его не заберешь. Это почему еще? Тебе не дадут. Пытался усмехнуться мужчина, но получилось как-то слабо.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 Алекс, прием. Ты еще внутри? В радио раздался встревоженный голос Кира. Да, еще проход в тюремный сектор. Откликнулся я и выпустил искруку вперед, а сам пока замер, дожидаясь результатов. У вас как? В том-то и дело, что у нас странно. Похоже, какие-то помехи. Мы на сканере видим твоего оригинала сразу за воротами. В смысле? Мы его? Не совсем твоего, но по сигнатури класть такой же, как у тебя. Это ассасин.